Наняться бы вам в уголовный розыск. Он усмехнулся. Может быть, он и работает на них. Добраться до этих документов было относительно легко. Видите, я снял с них фотокопии. Мы, зубные врачи, умеем сотрудничать друг с другом. И один андернаховский коллега, доктор Линдрат, не утаил от меня, что одна из его дочерей, она сейчас замужем и работает в Комбленсе детским врачом, помнит, хотя и смутно, какого-то студента с вашей фамилией. Но это, может быть, случайное совпадение. Кроме того, ее зовут Моника. Ну, говорит вам это что-нибудь? Моника Линдрат. Вот она в профиль. А вот Анфас. А вот с подругами на Рейнском променаде у Андернаха. Так и не припоминаете? Красивая особа. Я никак не отреагировал, и он, прекратив допрос, ухватил пинцетом первый колпачок. «Нет, так нет». Готов поверить вам, что если не в Андернахе, то в Майне какая-то зиглянда и впрямь была. Все мы, в конце концов, были когда-то женихами. Я не собираюсь обуздывать вашу фантазию. Вы, кажется, хотели рассказать мне, пока я буду надевать колпачки, о большой сталинградской игре «Крингс дочери против Крингса отца». Ах, как потускнело золото! Изменилось золото наилучшее! Надо бы мне задать своему двенадцатому а с о ч и н е н и е об этой цитате из Иеремии, и только о с л о в е ч к е ах. Об ах да. Ах так. Ах нет. Об ах боже мой. И о возгласах ах и увы. Об ах у Клейста и об ироническом ах у Манна. Об ах детей и об ах дряхлых стариков. Чем отличается «ах» при особенно удачном заходе солнца от «ах» при виде моря? «Ах» в песне «Ах, она уже далёка» и «Ах» в политике «Ах, дорогой коллега Барцель». Конечно, «ах» в рекламе «Ах, вот как вы полощите прилям» и «Ах, женщин» «Ах, ах, ах», о котором ш е р б а м уже знает, и «Ах» перед обращением по имени «Ах, Ирмгард, надо бы нам...» «Ах, Вера, мне хочется...» «Ах, Линда, Линда, Линда, Линда, Линда, Линда!» Пока он надевал колпачки, я показал генеральную репетицию Сталинградской битвы и свою акцию перед отелем Кемпинский. В цементном сарае Д. Крингс одерживал победу в песочнице, но углу Курфюрстендам Фазаненштрассе шла послеполуденная жизнь. Линда реагировала вяло. Я держал белого шпица на коротком поводке. Она включила зимнюю бурю. Терраса кафе была набита битком, хотя положение с горючим в котле исключало наступательные действия. Шпиц вел себя смирно, когда я вылил ему на шерсть бензин из пузырька. Электромеханическая установка Шлотау работала безотказно и выдавала кое-какие зрительные эффекты. Поскольку шпица я нагрузил валюмом, Он держался спокойно, например, при одновременных контрактах. Кто-то из глазевших спросил, это отблох? Выиграв генеральную репетицию, Кринск читал вслух п р и г л а ш е н и е И в чтении списка приглашенных, как и в чтении моей листовки Гарим, я ввел наплывом прибытие первых гостей и вспышку моей походной зажигалки. Прибыли высокие правительственные чины из Майнца, офицеры Бундесвера, вышедший на пенсию обер-штуденрат, журналисты, всегдашние генеральные директора. Фонтанчик пламени жег мою левую ладонь, опалил моё твидовое пальто и сбросил у поводка шарик огня.